В конце дня маги нашла в себе мужество заняться приготовлением барбекю, на которое Фред созвал всю округу. Разве есть способ лучше познакомиться с людьми, маги? Войти в их круг? Стать своими? Ей пришлось признать, что первый шаг на встречу с соседям избавит их от большой доли недоверия и создаст благоприятный климат. И все же она подозревала, что мужу хочется опробовать на публике свою новую идею «фикс» поизображать писателя – «Магия!» — завопил он снова из глубины веранды. «Дождусь я, в конце концов, чая или нет?» Расставив локти по обе стороны от «Бразер-900», уткнувшись подбородком в сплетенные пальцы, Фред размышлял над загадкой точки с запятой. Точку он знал, запятую знал, но точка с запятой. Как может фраза одновременно кончаться и продолжаться?» что-то у него в голове стопорилось, отказывалось представить конец продолжения или продолжение конца, или вообще что-то среднее, поди, знай, что бы такое в жизни могло соответствовать этой схеме? Смесь вечного страха смерти с неодолимым соблазном? Что еще? Хорошая чашка чаю дала бы ему время все обдумать. Неожиданно магия решила удовлетворить его каприз – с единственной целью – украдкой взглянуть на страницы, которые он целый день покрывает буквами. Обычно увлечения Фреда долго не длились и исчезали бесследно. Ничего похожего на теперешнюю комедию, которую он ломал сам перед собой. Фред решил стукнуть на пробу по этой точке с запятой. «Видеть, как подыхает враг, гораздо приятнее, чем завести нового друга». «Точка с запятой. Кому нужны новые друзья». По зрелом размышлении, эта точка с запятой показалась ему настолько темной, настолько двуличной, что он принялся замазывать запятую белилами, не трогая точку. И тут раздался жуткий крик маги. Он вскочил, опрокинув стул, кинулся в кухню и увидел жену, застывшую с чайником в руке. Струя, которая лилась из крана, была коричневато-желтой, липкой и источала гнилостный запах.